Глава 10. Флейшман. Возвращение. В берег приближался медленно. Бригантина шла бей Ветер упорно старался отжать нас от выбранного курса, погнать в сторону, но кое-чему мы уже научились, и напрасной была попытка воздушной стихии помешать нашему возвращению. Мне доводилось ходить под парусом в прежней жизни, Но никогда в те счастливые дни я так не радовался приближениям порта, как в этот раз. Или дело в том, что тогда я совершал краткие воежи для собственного удовольствия, а сейчас мы без малого три месяца работали, ракетируя прибрежное население и коллег-мореплавателей, на дурной пище частенько с протухшей водой. Но и порт не был сущности родным. Хотя что теперь для нас родное? Своя страна и та чужая, словно какой-нибудь Китай. Какая разница? На сердце была радостная душа рвалась к ставшему нашим пристанищем городу. Постоять на твердой земле, увидеть Ленку, помыться, поесть по-человечески. и Еще лучше кутнуть по поводу удачного рейса. Тянули канаты дружно. Свободные от вахты добровольно помогали товарищи. Если бы был толп, дружно дули бы в паруса, чтобы поскорее приблизить долгожданный момент. Командор стоял на юте, вглядывался в берег, без конца курил трубку. Он добыл в бою те самые брабанские манжеты и выглядел фронтовато, как и положено капитану. А то, что одежда была, мягко говоря, не очень чиста, так мы же шли с моря. Ни о какой стирке, да и о собственном мытье в нынешних плаваниях даже речи нет. Побриться и то нельзя». Плохая примета. Разве что ножницами, и как с их помощью убрать щетину? Сейчас покончим с формальностями и организуем баньку, говорит Кабанов. Хорошо бы, мечтательно соглашается Валера. Его поднадоевших Андрей словно и не бывало. Время действительно лучший лекарь, особенно когда его нет. Многое стало казаться далеким, как кажется, далеким детством. Вместо четких воспоминаний тени, призраки ушедших лет... У нас же событий одного дня кому-то хватило кому-то хватило бы на пару месяцев. Даже несчастный Некрасов, кажется, был так давно. Все тело чешется, ядрен батон, добавляет наш кипер после небольшой паузы. И как они только тут живут? Не они, а мы, поправляю я его. Раньше подобные фразы вгоняли штурмана в глубокую меланхолию. Но сейчас он лишь улыбается в ответ. Ничего, вернемся в Россию, будем топить в бане хоть каждый день. Командор расправляет плечи, словно наше возвращение не за гора. Хотя это верно, оно не за горами, а за морями. Но о родине Сергей давно не говорил. Он вообще в последнее время не делился с нами своими планами, да и наших советов не спрашивал. Словно раз и навсегда решил, что никуда мы от него уже не денемся. Вопросительно смотрю на нашего предводителя, но он обронил одну фразу и умолк. А мы вернемся, вместо меня спрашивает Валера. Уж не знаю, хочет ли наш штурман на самом деле вернуться или нет. Я и про свои-то желания давно не ведаю. Обязательно, кивает командор. Хочу, пользуясь случаем, задать закономерный вопрос, но меня прерывают. Нам королевский прокурор соочно вынес приговор. Но в исполнение привести его не сможет. И на галерах неспроста, пусты вакантные места. Пошли, удачу нам в бою, веселый Роджер. Голос у Ширяева хриплый, но поет он с душой и на квартир-дек не входит, а взлетает. Энергия хлещет у Гриши через край, ищет выхода. Как-то за рюмочкой он поведал мне о своих детских мечтах. Такое впечатление, что их исполнение пришлось Ширяеву по нраву. Каждому свое. Улыбается до расстоящей тут же гранье, довольно плохо владеющий русским. Долгое совместное плавание частично ликвидировало языковую проблему. Общение теперь происходит на дикой смеси русского, французского и английского. Передать хотя бы одну фразу на бумаге – дело гиблое, а в жизни всем все ясно. Главное – это желание понять друг друга. Так подширяюскую песню и втягиваемся в бухту. На берегу толпится народ. Помимо наших женщин, видны моряки, солдаты, арендаторы, да и богатых камзолов хватает. Каждому интересному, чем кончился поход. Любостерство действительно медленно умирает, мы предстаем в глазах публики этакими последними магиканами. Бригантина не спеша скользит по рейду. Наконец, якорь плюхается с сноса матросы убирают последние паруса. Вернулись! Командор первым выпрыгивает из шлюпки прямо в воду и делает несколько шагов над до долгожданной суши. На нем сразу виснут Наташа с Юли, совсем не думая, что могут сказать о них люди. В ответ наших львустер издают поощрительно восторженный рев. Богатая добыча при самых минимальных потерях подняла авторитет Кабанова до немыслимых высот. И даже две женщины вместо одной в глазах лихих разбойников морских дорог свидетельствуют об особой крутости предводителя следующий миг на меня налетает Лена, да так, что от толчка едва удается устоять на ногах, обнимая ее с неожиданной пылкостью, словно мальчишка свою первую возлюбленную. Па-па! Восторженный крик Маратик раздается совсем рядом. Значит, пришла очередь Ширяева гибнуть в объятиях. На мои глаза накатываются невольные слезы и несколько мгновений не вижу, что происходит по сторонам. Шум, гам, взаимные приветствия, краткие сообщения об удаче похода, Восторг встречающих и радость прибывших. Описать взаимную радость невозможно, ее надо прочувствовать самому. Моим современникам такого не дано. А зря. Нынешняя встреча с лихвой способна перекрыть все несгоды плавания, перенесенные опасности, неизбежные решения. Откуда-то выныривает Мишель, явно хочет заключить командора в объятия, но тот не в силах освободиться от своих возлюбленных. За спиной Дентре на Рита. Вижу, как к Валере подруливает разбитная девица, не из наших. Бросает им какую-то фразу, и наш Штума улыбается в ответ, а затем с определенной лихостью подхватывает подошедшую. Потом всеобщие восторги на какое-то время стихают. Мы стоим всей командой, как единое целое, а наши женщины, я имею в виду бывших пассажиров Некрасова, оказываются перед нами. С ними Мишель, другие знакомые. Не видно одного Лудицкого. Но зачем он нужен? В руках Наташи невесть, откуда оказывается тяжелый сверток из черной материи. Интересно, а это еще что? Перехватываю недоумевающий взгляд командора. Он тоже не может понять смысла какой-то задуманной женщинами церемонии. Наташа волнуется, никак не может подобрать соответствующие случаю слова. Тогда вместо нее говорит юда Командор, каждый корабль обязан иметь свой флаг. Речь звучит на английском, чтобы быть понятной всем. И каждый вольный капитан тоже. Мы решили вручить тебе такое знамя, чтобы каждый в архипелаге сразу увидел, что перед, кто перед ним. Пусть друзья с радостью приветствуют тебя в любом уголке Карибского моря. Пусть враги дрожат, теряют мужество, едва узрек это знамя. Пусть этот флаг всегда несет удачу и тебе, и всем, кто ходит с тобою под ним. Вот. Речь вышла несколько напыщенной, однако вполне соответствующей общему настроению. Бывают моменты, когда нарочитая красота слога оказывает воздействие даже на самых скептичных наблюдателей. Девушки медленно развернули подарок. Это оказалось довольно большое черное полотнище. А на нем... Невозмутимый в течение плавания командор неожиданно зашелся смехом, а следом дружно заржали остальные пираты. Наташа с Юлей покраснели, неверно оценив нашу реакцию. А мы просто выражали восторг, ведь смех — это свидетельство радости. Хотя, показалось или нет, но в глазах командора на мгновение мелькнули слезы. Кабанов порывисто обнял бывших стюардесс, затем подхватил флаг и высоко вскинул его над головой. Ветер развернул знамя. Смех перешел в восторженный рев. в первым выхватил из-за пояса пистолет — Выстрелил в воздух, и другие немедленно последовали его примеру. Под выстрелы салюта над нами гордо развивался наш новый флаг. Веселый Роджер нашей многоязыкой команды. С черноты полотнища весело скалилась. Не не череп. Здоровенная, улыбающаяся кабанья морда.